Габриела долго смотрела на своих родителей суровым, если не сказать злым взглядом. Чего они от нее ждут? Что она сейчас бросится им на шею со слезами? Падет в их, так сказать, объятия? Она сделала шаг назад, как будто хотела убежать из комнаты. Но Стефания положила ей руку на плечо, слегка сжала и сказала своим спокойным, милым голосом. «Давайте просто присядем. Я сейчас принесу чай». Они сели, продолжая хранить молчание и периодически взглядывая друг на друга искоса. Тетя принесла сервисы из тонкого фарфора и повернулась к девушке. «А ты знаешь, Габрися, что пани Рената и пан Леон знают наше гиблое?» «Правда?» — Габриэла оживилась. Воспоминания о детстве в бесщадах всегда приносили ей радость. «Мы туда ездили за грибами, за рыжиками. Самые лучшие рыжики во всей Польше там. Если пожарить их с лучком, пальчики оближешь». В глазах ее матери тоже зажегся свет. «Пока Алена-то в колхоз не перевели, мы жили в лютынце». Это такая деревня там, недалеко. Конечно, нищета там была лютая, так она везде была тогда. А я там вот рыжки-то эти и другие дары леса собирала, и была наиглавнейшая специалистка по ним в целой деревне-то». Пан Леон, подтверждая этот факт, кивнул и с гордостью похлопал жену по руке. Габриэла подняла брови. «Как бы то ни было...» а эти двое уставших и потрепанных жизнью людей по-настоящему любили друг друга. Жалко только, что этой любви не хватило на ее долю. Но она отогнала эту недобрую мысль, глядя, как мать воодушевилась и расцвела, рассказывая о давних добрых временах, когда еще не довела их до крайности нищета, когда они жили в маленьком домике в любимом славном лютынце и полные надежд на будущее ждали первого ребенка. О дальнейших трудных временах рассказывал уже отец Габриси. Он не пытался говорить красиво, а простыми словами говорил о том, как им бывало голодно и холодно, потому что денег на чуть не каждый год увеличивающуюся семью не хватало. И все равно он говорил о детях с настоящей искренней гордостью и любовью. Они выросли скромными, порядочными, добрыми людьми, не скатились на дно, не спились, не позарились на чужое, а создали более или менее счастливые семьи и выпорхнули из родительского гнезда вить свои гнезда. Вот только молвинка другая была. Всегда ей хотелось светской жизни и роскоши. Они все удивлялись, немножко завидовали ее богатству, но больше всего за нее беспокоились, волновались за судьбу младшенькой. И сегодня вот тоже. Вот, она прислала. Пожилой мужчина притянул Габрисе на ладони открытку, которую с самого начала беседы мял в руках. Габриела задумчиво посмотрела на открытку на которой был изображен минарет, сияющий в золотых солнечных лучах крышей. Перевернув открытку, Габрыся прочла, еще сильнее удивившись, следующие слова «Я в Марокко. Тут очень хорошо, я счастлива. Когда-нибудь приеду и расскажу, как мне тут хорошо, малина». «Малина в Марокко?» — Габриэла подняла на нее глаза — Она не говорила, что собирается в отпуск. Она вроде занимается делом Алика, моего названого сына. Я думала, что она в Варшаве, а тут Марокко. И какое-то странное это письмо, как будто его первоклассница написала. «Вот именно, пани Габриэла, вот именно!» — закивал поспешно отец. «Вот и нам это дало повод задуматься». Малинка-то у нас такая важная дамочка, грамотная, а тут такое. Может быть, она писала в торопях, между поездкой на пирамиды и экскурсией куда-нибудь еще. Что там у них в Марокко есть, я не знаю. Вернется тогда и спросим. Оба просияли. Вот спасибочки, пани Габриелочка, прямо вы нас успокоили. Так вы... «Только из-за этого приехали?» — спросила она с некоторым разочарованием. «Чтобы я вас успокоила?» «Но вы ведь близняшки!» — слегка смутившись, ответил отец. «Если бы с одной что плохое содеялось, так вторая-то обязательно бы почувствовала, правда?» «Вообще-то не совсем. Ведь Габриэла узнала о том, что у нее есть сестра, да к тому же еще и близняшка», Совсем недавно, а до этого вовсе не чувствовала ничего этакого. И сейчас она чувствовала только одно — гнев и обиду на своих настоящих родителей, которые через двадцать восемь лет нашли ее только для того, чтобы использовать ее как ищейку. «Не суди их слишком строго. Это простые измученные жизнью люди». Услышала она у себя в голове слова тети Стефании и глубоко вздохнула. Конечно, трудно было ожидать через столько лет каких-либо проявлений отцовских или материнских чувств. «Если я вдруг что-нибудь почувствую, я дам знать», — коротко ответила Габриэла. Мать обрадовалась. «А вот тут кое-чего для тебя, доченька», — засветилась она. Порылась в дорожной сумке и вытащила оттуда банку грибов. Прямо вот как по заказу. Рыжики изгиблого. Габриела Габриэла приняла подарок со смешанными чувствами. От родителей, которые не видели собственное двадцать 28 лет. Она ожидала получить какой-нибудь альбом с семейными фотографиями, но уж никак не банку грибов. Она взглянула на тетю. Та смотрела на нее теплым, все понимающим взглядом и подбадривающе улыбалась. И Габрися почувствовала вдруг прилив такой невероятной любви к ней, что даже слезы вскипели у нее в глазах. А господа-гвоздики тем временем поднялись и собрались прощаться. Уже в коридоре Габриэла все-таки не удержалась и задала им вопрос, который мучил ее все это время. «А почему именно этот коврик, а не какой-нибудь другой? Почему вы подбросили меня именно Стефании?» «Ох!» — теперь страшно смутилась мать. «Я ведь родила-то тебя неподалеку, на Каровой. Так уж вышло, что прихватила меня в Варшаве. А пани Стефания подрабатывала в родильном отделении санитаркой» я в жизни своей не встречала человека лучше, отзывчивее, теплее, поэтому и помыслила, что тебе у ней хорошо будет. В душе у Габриэлы что-то произошло. Река невыплаканных за эти годы слез прорвала все преграды. И Габрыся разрыдалась. Она все эти годы думала, что оказалась на этом коврике, на этой лестнице, случайно, Но нет. К счастью, спасибо Господу Богу. Они выбрали для новорожденной дочурки самый лучший дом, какой в тех драматических обстоятельствах могли выбрать дом Стефании, самой чистой и самой любящей души на свете. Габриэла сделала шаг навстречу к своей настоящей матери, потом еще один. Лицо пожилой женщины потемнело от печали. В глазах блестели слезы. «Спасибо», — шепнула Габрися, и неловко, осторожно, с внутренним недоверием и сопротивлением обняла ее. Та прижала ее к себе крепко-крепко, и через мгновение обе тихонько плакали. Пан Леон стоял, сгорбившись, вытирая украдкой слезы. «Вы еще приедете?» — спросила Габриэла когда они прощались со Стефанией и Роджером. Приедут. Может быть, не очень скоро. Билеты-то, чтобы им пусто было, дорогие, но приедут весной, а еще лучше летом, в ягодку, о которой тут сегодня столько говорили, пока ждали возвращения Габрыси. И привезут баночку грибов. И Тогда она попробует, очень постарается полюбить и их. Встреча с Ренатой и Леоном, называть их отцом и матерью, у Габриси язык не поворачивался, стала для девушки серьезной встряской, хоть она и не хотела в этом признаваться даже самой себе. Она перебирала в памяти каждую минуту, да какую там минуту, каждое мгновение этой встречи, самый незначительный, мельчайший жест Ренаты, улыбку Леона, слова, с которыми они обращались к ней, друг к другу, к Стефании. От бесконечного прокручивания в голове одного и того же Габриэла слегла с высокой температурой. Она лежала горячая, глядя целыми днями в потолок и пытаясь понять, почему, почему они ее бросили, Почему почти тридцать лет не интересовались, Жива ли она вообще? А когда сделали это, То только за тем, чтобы найти свою дочку. Но не Габрысю, нет, а Малину. Только Малина и была им дочкой. Она прятала мокрое от слез лицо в подушку И плакала молча. До того дня, когда тетя присела на край кровати И спросила таким тоном, будто говорила о погоде. «Ты хочешь к ним вернуться?» Рыдания застряли у Габриэля в горле. Она смотрела на Стефанию потрясенно. «Вернуться? К чужим людям? А зачем? Или, может быть, она тете смертельно надоела?» Этот вопрос она задала вслух. «Да нет, глупышка!» Стефания погладила ее по волосам. «Но я же вижу, что ты страдаешь!» Вот и подумала, что ты, может быть, хочешь узнать поближе своих родителей, задать им вопросы и услышать их ответы. Может быть, ты не хочешь мне больно сделать, потому и не признаешься? Так я тебе говорю, я, конечно, буду тосковать несусветно. Но ты можешь ехать к своим родителям. Только надеюсь, что ты вернешься. Но я... я не хочу. Только сейчас Габриела поняла, что на самом деле плачет в ней уязвленная гордость, что как же это ее чудесную, такую замечательную и красивую Габриэлу счастливую кто-то посмел бросить, и не когда-то там, в младенчестве, а сейчас, что родители после всех этих лет приехали не к ней, феей дроже и вице-королеве красоты, а только в поисках другой дочери, несимпатичной, совсем не заботящейся о них малины. У Габриэлы в голове не укладывалось, что они выбрали ту, а не эту. Чужие люди, которых она видела первый, возможно, последний раз в жизни, а вообще и матерью, и отцом одновременно была ей всегда тетя Стефания, и матерью, и отцом, а еще самой близкой подругой. «Тетя!» Габрися взяла Стефанию за руку. «Какая же ты мудрая!» «Ну, не знаю, мудрая ли я или нет, но знаю, что я тебя люблю», ответила Стефания просто. Они долго сидели обнявшись, радуясь этой своей близости и тому молчанию, которое говорило гораздо больше, чем слова. Прервало это молчание Габрыся. «Я бы хотела тебя кое о чем спросить. Да, сердечко мое. Ты прости, что спрашиваю только сейчас, но я всю жизнь мечтала найти своих родителей и сказать это им. А теперь, когда я их нашла, наконец, могу я называть тебя «мама». Стефания аж задохнулась. Она обратила на девушку свои добрые, ясные глаза, теперь влажные от набежавших слез. — Да, Габуся, да, доченька моя дорогая, конечно, можешь! Девушка снова крепко обняла ее, и они так и сидели молча, и обнявшись в сгущающемся вечернем сумраке, который чуть разгонял теплый желтый свет лампы. Пару дней спустя В квартире на Мариенштадтской появился Оливер. Он вошел, поздоровался с паней Стефанией. Роджер род был во Францию, чтобы уладить дела собственностью. Сел в кресло напротив Габриэлы и молча протянул ей письмо, написанное размашистым, почти мужским почерком. «Дорогой Оливер!» Я бы хотела разве извиниться за то, что так внезапно, без предупреждения, исчезла. Но жизнь порой преподносит нам удивительные сюрпризы. Вот такой сюрприз выпал и на мою долю. Я теперь почетный гость Асмида Аль-Хаева, пятого принца Марокко. Можешь себе представить, я живу поистине в королевских условиях, имея в распоряжении не только великолепные покои, но и прислугу. В Польшу, наверное, конечно, не вернусь. Мое будущее хочу связать с этим благословенным краем, где красивая природа и добрые люди. Так что не жди меня. И что касается нашего с тобой обручения, то о нем и речи быть не может. Сам понимаешь, а стало иначе. «Я остаюсь здесь. Колечко я тебе пришлю с первой оказией. Не жди меня. Поцелуй там Габриэлу, я по ней скучаю. С уважением, Малина!» Габриэла подняла от письма удивленный взгляд. «Вот-вот, именно такое выражение было и у меня, когда я впервые его прочитал», — отозвался Оливер, явно встревоженный. «Я не знала, что вы обручились». Да я тоже об этом не знал вообще-то. Тогда о чем она пишет? Это не жди меня два раза даже. Колечки пришлю. Тебе только это? В глаза бросилось. Больше ничего не смущает тебя в этом письме. Да ну вообще довольно оригинальное. Некоторые выражения, как будто бессмысленные, кстати, эти разве... Наверное, конечно. «Аказия!» «Ну и верх бессмыслицы, конечно, вот это. Сам понимаешь, а стало иначе. Это же абсурд какой-то! Хотя подожди, подожди сейчас!» Габриэла склонилась над письмом, нахмурившись, и вдруг побледнела. Первые буквы в этом предложении складывались в отчаянный крик о помощи. «Спаси!» Оливер кивнул. Да, вот именно. Все остальное в этом странном и дурацком письме написано только за тем, чтобы спрятать это зашифрованное послание. «И что будем делать?» Габриела вскочила на ноги, готовая мчаться сестре на помощь. «Ты будешь сидеть дома и делать вид, что ты ни в чем таком и не подозреваешь, а я поеду в Марокко». Найду там этого пятого козла-принца и нашу малину. Я могу поехать с тобой. Одна голова хорошо, а две лучше. Во-первых, ты и женщина, а Марокко — это дикая страна. Еще и тебя похитят. А во-вторых, ты особо известная. Твой приезд только вызовет излишнее любопытство со стороны принца и принесет лишние проблемы и хлопоты. С этим ей пришлось согласиться. «Так что я поеду и вернусь. С малиной. Или не вернусь совсем».